Лихтенберг, 10 марта 1989 года. Жизнь в Лихтенберге шла своим чередом. Это был настоящий город со своими жителями и их потребностями. Каждый день сотни людей ехали в Берлин разъезжались по всей Германии. Про генерала Половцева никто ничего не знал. Официально он взял отпуск. А так все понимали, что он по своим каким-то делам уехал и вопросов не задавали. Полковник Соболев, как и положено офицеру его ранга, имел собственную машину и не зависел от служебной. Сегодня он ехал в Берлин. В Берлине полковник был два-три раза на неделю по самым разным делам. Надо было сдать в посольство и получить пакеты с грифованной перепиской, перекинуться парой слов то с кем-то из дипломатов, то с первым отделом, заехать к немецким коллегам и переговорить по текущим делам, купить по списку заказанные в берлинских магазинах. Секретную переписку он свалил в сумку, похожую на инкассаторскую, но опечатывать не стал, потому что страна социалистической ориентации. Бросив сумку на заднее сиденье, он вытащил подсос, завел машину, оставил на холостых, чтобы прогрелось немного. И тут в стекло со стороны пассажира кто-то постучал. Соболев удивился, а что тут адъютант Половцева-то делает? Если генерал вернулся, то надо идти как минимум доложиться. — Капитан? «Что это вы тут делаете?» Николай без спроса сел в машину на переднее сиденье. «Мне нужна связь с товарищем Басиным». Соболев, понимающе кивнул. «Ты у него на связи?» «Он уехал. Он тебе что, не передал никому?» «Так точно». Соболев покачал головой. «Бардак! Совсем охренели, как я погляжу?» «Ладно, я как раз на узел связи в посольство. Поехали, все как раз и выясним». Соболев ничего не знал. Николай выспался хорошо, потому не клевал носом даже в тепле, идущий на хорошей скорости по трассе Волги. Они снова ехали в Берлин. — Ты извини, что я тогда тебя прижал, — говорил Соболев, управляя машиной. — Сигнал поступил, надо отрабатывать, я и не знал, что ты у кого-то на связи. — Товарищ Басин, он про отпуск говорил. — Нет, перевели его. Сейчас выясним, куда именно. Он тебя вообще по отчетности провел, или ты его личный был? Ты расписку писал?» Николай кивнул. Впрочем, он мог и ей в карман сунуть. «Ничего, сейчас разберемся. Без куратора не останешься». У посольства громадного здания на Унтерден-Линден Соболев оставил свою «Волгу» снаружи. Николай догадался, почему. Чтобы не светить потенциального стукача, оформляя ему временный пропуск. Достал ключи из замка зажигания. — Сиди пока. В стоящем неподалеку фургоне ныса наблюдатель опустил бинокль. — Кажется, есть. Белая Волга. — Сообщи полковнику. Соболев был в посольстве больше часа. Вернулся чем-то довольный. — Генос Сабасин сейчас в Праге обитает. Недалеко совсем. — Ты ему доложиться хотел, так? — Николай кивнул. — Тогда руки в ноги и ходу. Комнату связи через пятнадцать минут заберут. Сиди, сейчас проедем. Пропуск оформлен на тебя. Соболев сел за руль, завел мотор, но тронуться не успел. Стекло пошло трещинами от попадания пули, и в каждой из них отражался солнечный свет. Отчего всю машину высветило мгновенной вспышкой? Николай успел пригнуться за прикрытие приборной панели и двигателя, прежде чем вторая пуля, чуть не задев его, прошла выше. Его осыпало осколками стекла. «Твою ж мать!» Двигатель работал, а это было главное. Стараясь не высовываться, Николай воткнул передачу, одной рукой перехватил руль, другой нажал на ногу мертвого уже человека, заставляя нажимать на газ. Машина столкнулась с чем-то, еще раз переключить передачу он не мог, нечем выжать сцепление. Потому ему оставалось только сильнее выворачивать рули, и сжать и сжать на газ. И Волга не подвела. С ревом, треском и скрежетом она все же вырвалась из ловушки, пошла на первой, зверский, завывая мотором. Стрелок опустил гусара, стрелять он больше не мог. Редкая польская снайперская винтовка на базе АК с помповым перезаряжением. Из посольства на шум выбегали солдаты КГБ и посольские. Уезжаем. Он не был уверен, что попал.